Глава 17 Мерный вой винтов и работа паровых машин. Привычные звуки, которые для меня уже превратились в музыку. Мне нравилось летать на аэроплане, в особенности выполнять фигуры высшего пилотажа. Нравилось ощущение свободного полета в комбинезоне-крыле. Нравилось планирование с помощью листа. Я был без ума от резкой смены стремительного полета на практически полное зависание в воздухе. А именно такое чувство охватывало на контрасте с использованием амулета. Жаль, только наслаждаться этим в полной мере мне не суждено. Но вот от чего бы мне не возродиться в каких-нибудь трущобах? Все равно я там надолго не задержался бы, поднявшись из грязи. «Нет, не в князе, и даром не нужно этого счастья. Был бы вольным пилотом, путешествовал бы от города к городу, наслаждаясь свободой и полнотой жизни, но нет. Непременно нужно было вляпаться, а теперь в спешке решать вопрос с набором собственной команды для защиты своей тушки. Я глянул на полуденное солнце, все идет по плану, и на месте мы будем задолго до вечерних сумерек, что полностью укладывалось в мою дерзкую задумку». Вадим Альбертович предлагал захватить тюремный фургон по пути в здание суда. Перегородить путь локомобилем и напасть на охрану силами четверых бойцов – этого более чем достаточно. После чего выехать за пределы города, все на том же транспорте, добраться до летного поля и убраться во своясе. Четко, быстро и без лишнего риска. Однако меня это не устроило, и я настоял на усложнении задачи. Марию следовало освободить прямо из тюремной камеры. Демонстративно, шумно и максимально жестко, так чтобы газеты взахлеб описывали произошедшее. Я очень надеялся, что это испортит кое-кому сон и выведет из душевного равновесия. Атаковать дядюшку напрямую я не мог, пока не мог. Но он должен был понимать, что если мне представится случай, я использую его с максимальной эффективностью». Нападение на тюрьму подходило для этого самым исключительным образом. Во-первых, дерзко, нагло и самоуверенно. Во-вторых, в моем распоряжении десяток отлично подготовленных и экипированных бойцов, превосходящих предполагаемого противника по всем пунктам, за исключением численности, что меня не парило. И, наконец, в-третьих, хотя охрана тюрьмы и состоит из солдат, бойцы они откровенно слабые. То, что нужно для получения боевого крещения моего молодняка. В этой связи Курасову пришлось провести дополнительную работу и собрать всю необходимую информацию для воплощения в жизнь нового плана. И он справился блестяще. Правда, не применил высказать мне все, что он думает по поводу моего безрассудства. В принципе, я с ним согласен. Но риск все же не столь велик, как может показаться на первый взгляд. Я включил гироскоп и, отстегнув ремни безопасности, поднялся с места пилота пора экипироваться и готовиться к выброске. «Василиса, принимай управление», – позвал я Ларионову. Та улыбнулась и молча кивнув скользнула мимо меня. Одному только богу известно, что сейчас творится у нее на душе. Я так до конца и не знаю, какие отношения связывают двух девушек, но в крепости этих уз не сомневался». «Настя, вноси поправки в курсы, облачайся», — приказал я Берековой, находившейся за штурманским столиком. «Есть», — коротко ответила та, и, обернувшись к Василисе, начала диктовать уточнения по курсу. На то, чтобы расправить крылья между ногами и на руках, ушла какая-то пара минут. Проверил, все ли ладно зафиксировано, обвешался оружием, подвигался и опустился на скамью вдоль борта». Настя проделала все то же самое, не испытывая неловкости по поводу того, что ей помогают мужчины, которым всячески приходилось бороться с собой, дабы не рассматривать излишне назойливые ее прелести. А там было на что посмотреть. Впрочем, парни старательно пялились в другую сторону, чересчур внимательно прислушиваясь к рассказу Когтя, одного из пулеметчиков, каковых в отряде было трое. Он по обыкновению травил байки. Разве только в этот раз обошелся без непристойного содержания, хотя и без скабрезности и хорошо справлялся? Ну что, все готовы? Когда Настя закончила с подгонкой, обратился я к отряду. В ответ тут же затих смех, и на лицах парней появилась сосредоточенность. Мы прежде использовали оружие с боевыми патронами, но тогда все было рассчитано с запасом, так чтобы на корню пресечь возможное несчастье. Никто из нас не мог погибнуть, даже разбившись из-за собственной оплошности при десантировании, будучи защищенным панцирем. Причем каждый из них не по разу грохался озим, когда отрабатывался выход из планирования на крыле перед самой землей. Жесткая посадка, нестерпимая боль, увечья и даже гибель с последующим возрождением. Но никто не сломался и не вылетел из отряда, сделав соответствующие выводы и все же усвоив науку. Сейчас же им предстоял настоящий бой с теми, кто будет по-настоящему стремиться их убить. И если у них это не получится сделать посредством оружия, они вполне могут решиться броситься в рукопашную. А тут уж гарантировать что-либо сложно. Учил-то я бойцов крепко, да только на каждую силу найдется другая сила, да и курс обучения слишком уж ускоренный. «Итак, действуем двумя группами, по три двойки». Разворачивая на разложенном походном столике карту, заговорил я. «Первая под командой Рога высаживается на юго-западную башню, вторая со мной во главе на юго-восточную, после чего по одной паре остаются наверху и движутся по стенам к южной башне, захватывают ее площадку и удерживают подходы к ней. Остальные спускаются на нижние этажи, распределяются по одной паре на этаж и продвигаются по коридорам к южной башне, где удерживают подхода к ней до отхода основной группы. Я и Фея захватываем второй этаж центрального крыла, освобождаем Марию, выводим ее в башню и поднимаемся наверх, откуда десантируемся на улицу. Группа Рога при этом старается добраться до крыши вот этого дома, откуда прикрывает отход остальных. Вопросы? Вопросов нет. Готовность 10 минут. Вообще-то все это сказано уже не единожды, но повторение, как говорится, мать учения, поэтому не лишнее напомнить еще раз. Опять же, в последний момент кого-то может посетить светлая мысль, или же ты сам увидишь нечто, просмотренное ранее. «Братцы, сейчас мандраж – это нормально. Вспомните, как на тренировках вас всякий раз трясет перед прыжком и отпускает, как только доходит до дела. Здесь все точно так же, а может даже и легче». «Просто сосредоточьтесь на том, чтобы сделать все должным образом. Без геройства, а как учили. И тогда все будет хорошо». Я обвел взглядом всех парней. 18-19 лет. Мальчишки мальчишками. Однако именно сейчас они приблизились к черте, за которой превратятся в воев. Или окончательно сломаются, и я выброшу их за ненадобностью. Маловероятно, но вполне возможно». Вскоре под нами появился Бытгощ. Довольно крупный княжеский стольный град. На секундочку, население в 200 тысяч человек. Университет, медицинская академия, довольно мощный промышленный центр. Здесь, к слову, находится один из трех авиационных заводов Польского королевства. А потому ничего удивительного в том, что на подлете нас встретила пара перехватчиков, патрулирующих небо. Сидевший рядом с Василисой Гаврила вооружился сигнальным фонарем и, привычно отработав шторками, сообщил бортовой регистрационный номер и место посадки. Взлетная полоса на северной окраине города. «Истребители облетели нас, передали данные службам наземного контроля и позволили продолжить движение заданным курсом. Что мы и сделали, даже не подумав отклоняться». «Федор Максимович, время!» – произнес Гаврила – Появившаяся в дверях пилотской кабины Я молча кивнул И сделал знак бойцу у двери Тот распахнул ее Настяж, Глянул на Настю И она азартно мне улыбнувшись Скользнула наружу Я пошел следом И остальные посыпались за нами как горох Десантироваться в незнакомой городской застройке Нам еще не приходилось Потому первой пошла Анастасия Которой в разы проще не заблудиться И вывести точно на цель Будь у нас запас по высоте, тогда еще имелось бы время, чтобы сориентироваться, но его-то у нас и не было, как и второй попытки. Едва упругий и холодный поток воздуха ударил в лицо, как я осмотрелся в поисках Бирюковой. Обнаружилась она немного в стороне и чуть ниже меня. Догнать ее, как это бывало в других мирах, сложив крылья, не получится, так как тут же активируется лист. Но если придать чуть больший угол, чем у нее, то все получится как надо. Пусть и не так быстро. Есть еще один способ. Она должна зависнуть в воздухе и начать плавный спуск посредством амулета. Вот только это не наш случай, так как до цели добрых три версты, и она на десяток метров возвышается над землей. А потому терять горизонтальную скорость никак нельзя. Как результат, наш отряд растянулся до цепочкой, Глядишь, еще и за птиц примут. Больших таких птах. Ага. На цель получилось выйти с довольно приличным запасом по высоте, что не могло не радовать. Правда, времени, чтобы перевести дух, все равно не было. Но хотя бы есть небольшой резерв для маневра, и то дело. Мы с Настей зависли на высоте в полторы сотни метров, и быстро высвободив ружья, вскинули их, беря на мушку часовых на башне и стенах. Все наблюдали за нами в полном недоумении, сились понять, что вообще происходит. Нападение никто из них явно не ожидал, да и о подобном способе десантирования слышать пока не доводилось, что в общем-то и неудивительно. Я взял нужную поправку с учетом перепада высот и нажал на спусковой крючок. Дробовик привычно толкнул меня в плечо, а стреловидная пуля практически сразу сразила свою цель – Солдат в серой шинели переломился в поясе и повалился на площадку юго-восточной башни. Рядом упал его товарищ, а еще секунду спустя на нее начали один за другим приземляться наши штурмовые двойки. Точно такая же картина происходила и на юго-западной башне. Покончив с этими охранниками, мы извернулись и начали стремительный спуск к захваченной площадке, от которой к южной башне уже бежали двое бойцов. Едва ноги коснулись кровли, как я поскользнулся, но все же не упал. Бездельники эти охранники даже лед не почистили. Оно как сверзится с верхотуры. Хоть бы песочком посыпали, благо его тут нужно немного. Мы выдернули тросы из крыльев, встянули и закрепили их встроенными тесемками. Я повел плечами от озноба. Оно вроде и не так морозно, а солнышко греет, но в то же время присутствует легкий ветерок, да и спуск комфортным не назвать». Февраль как-никак. Пусть в этом мире и не так холодно, как в прошлых и родном, но все это относительно. Пошли, скомандовал Настя, и первым двинулся к винтовой лестнице. Площадка третьего этажа была пуста, охранник валялся у стены, решетка, ведущая в коридор, распахнута. Дальше, в неровном свете газовых фонарей, я приметил пару штурмовиков, оказавшихся тут перед нами, и тело убитого надзирателя у дверей одной из камер. Все это отметилось как-то мимоходом, пока извлекал и забрасывал на нижнюю площадку лестничной клетки светошумовую гранату. Едва грохнул взрыв, как я поспешил вниз, двигаясь при этом насколько стремительно, настолько же и бесшумно. Не стоит расслабляться и топать как слон. На лестничной площадке второго этажа обнаружился охранник, выронивший винтовку, зажмурившийся и зажавший уши. Прилетело ему знатно. Если от осколков и взрывной волны обычные гранаты и амулеты еще защитят, то против светошумовой они бесполезны. В смысле, обычные также оглушат, но это еще и на полминуты напрочь лишает зрения. Выстрел. Бедолага откинулся назад и сполз по стене. Я даже мысли не допускал оставлять кого-либо у тебя за спиной. Не в бирюльки играю. А то, что он тут ни при чем? Надел форму, значит подписался под тем, что готов погибнуть. И вообще, мысли о гуманизме посреди схватки – это верный путь к гибели. Все эти метания нужно оставлять на время после боя, и человеческое отношение к пленным в том числе. Разумеется, если они этого заслуживают. Тварей в человеческом обличии я никогда не жалел, хотя и не измывался над ними, чтобы что-то там доказать тому, кого не собирался оставлять в живых». Тем временем Настя сквозь решетку подстрелила надзирателя, успевшего пальнуть в нас из револьвера. Мало того, что бесполезно, так еще и не попал. Чего не сказать о Бирюковой, вогнавшей пулю ему точно в грудь. Зато солдат в южной башне, также находившийся за решеткой, выстрелил точно, и я ощутил толчок в плечо. Тут, конечно, всего полсотни метров, но мне не раз доводилось наблюдать, как мазали и практически в упор, так что порядок у него с нервами». А вот в плане подготовки полный швах. Кто ж палит вот так в открытую, встав на колено? Настя не стала разводить конетель и выстрелила во второй раз, упокоив и его. Судя по кольцам на пальцах убитого мною солдата, экипированы они были вполне на уровне. Трехкаратный панцирь с кольчугой и лекарь с кошачьим глазом по два карата. Слабая защита против моих пуль. Хотя сама экипировка личного состава достойна уважения». Это ведь не личная дружина князя, особые или гвардейские части, а самые обычные солдаты. К слову, у убитых на верхней площадке и третьем этаже я кольца с амулетами не приметил, и вряд ли они ими не были экипированы. Скорее уж мои бойцы подобрали. Что с бою взято, то свято. Чему я возражать и не подумаю, если только у парней жадность не возобладает над разумом. А вообще молодцы, ведь до этого никто из них не убивал людей». Ну вот случилось, и рука не дрогнула, и о трофеях не забыли. Все же люди в этом времени иной закваски. Да и проведенный отбор что-то дозначит. Да я также не стал пренебрегать трофеями и сорвал с пальцев казенные полукольца с топазами. Снял с крюка ключи от решетки и открыл замок. Из камер не доносилось ни звука, хотя я знал точно, что узников тут хватает. Городская тюрьма чуть не под завязку набита – Когда вошли в коридор, я запер за собой решетку, передав ключ Насте, которая тут же устремилась к южной башне. Снаружи донеслись звуки злых коротких очередей. Похоже, гарнизон пришел в себя, и солдаты начали выбегать во внутренний двор. Вот их пулеметчики и обрабатывают. У нас в отряде их трое. Говорю же, что на экипировке и вооружении не экономлю. Я склонился над надзирателем, Сдернул с него амулеты и снял с пояса кольцо с ключами от камер. Подошел к нужной и вскрыл глухо лязнувший замок. Мария Анатольевна, ты тут? Заглянув внутрь, поинтересовался я. Лютый? Ты как здесь? Искренне удивилась она. На выход, все вопросы потом. Девушка растолкала со камерников и выскочила в коридор. И тут же удивленно воззрилась на меня, наблюдая, как я запираю камеру и бросаю ключи на пол. Но, недоумевающе протянула она, я без понятия, кто они и за что тут прохлаждаются. Забрасывая добытые амулеты в малахитовую шкатулку, перебил ее я. Не хватало еще душегубов на свободу выпускать. Держи, покончив с амулетами, протянул я ей патронтаж, дробовик и ладенку с набором амулетов. Лютый, там Мария Анатольевна, надела ладенку, взяла бандальеру с ружьем и в ту сторону, резко оборвал ее я. Вот мне еще тут в спасителя угнетенных играть. Она может верить во что ей нравится, а я не следователь и не суд. За своих бошки поотрываю, за чужих же пусть другие вписываются». Может, Петровой и было что возразить, но она не проронила ни слова. Только глянула на дверь своей камеры, вздохнула и побежала в сторону южной башни, откуда уже слышался грохот выстрела ружья Насти. Похоже, гости подтянулись. Быстро они... С учетом того, что с момента начала атаки прошло только 4 минуты, действует охрана достаточно оперативно. Когда мы подошли, то там была другая пара, заходившая с юго-западной башни. Всех четверых погнал наверх перед собой. Сам же, пятясь, удерживал лестницу под прицелом. Коснулся горошина за ухом и приказал «Рок, уводи свою группу!» «Принял!» — послышалось в ответ и тут же к парням. «Братцы, наверх! Живее!» Снизу послышались торопливые шаги, и я увидел, как на лестнице появился первый солдат. Выстрелил, не раздумывая, и свалил первой же пулей. Ну что сказать, противопоставить моим боеприпасам им нечего. Остается только погибать. Интересно, когда до них дойдет, что их амулеты бесполезны? Даже у попавших под пулеметный огонь выжить шансы куда выше, чем по дружейным, хотя тот грохот звучит куда весомей. Пока отходили, подстрелил еще парочку взорвавшихся вояк. А когда оказались наверху, Рок со своей группой уже десантировался, причем весьма удачно, достигнув крыши дома напротив и уже заняв там позицию. Нам оставалось только посыпаться со стен, как горох. В смысле плавно опуститься на мостовую, куда уже подкатил грузовик. Пока запрыгивали в кузов, с крыши дома послышались выстрелы дробовиков. Грозно загрохотали сразу два пулемета, со стен ударили винтовки. Не так дружно, как могло бы быть, все же парни их качественно прижимают. Тут расстояние в полсотни метров, так что точно бить даже по незначительной цели, размером с голову, никаких проблем. Мне, к слову, прилетело в спину. Не то чтобы доставило неудобства, но огрести два попадания в столь скоротечной схватке, оно все же как-то не камельфо. Впрочем, не исключено, что это вообще дурная пуля, а не прицельная. «Трогай!» – усаживаясь в кабине рядом с Борщевым помощником Курасова, распорядился я. «Оно, конечно, с нами девушки, но, во-первых, двоим тут не поместится, и, во-вторых, Настя куда целесообразнее находиться именно в кузове, на всякий непредвиденный. Мало ли, как оно все обернется, а она, что ни говори, одаренная, и целительку до круче амулетов, и защиту дополнительную может выставить». «Ага. Могут они, оказывается, и такое. Главное, чтобы силы хватило». «Так у нее на этот случай парочка рубиновых стокаратных зарядников имеется». Борщев без лишних расспросов топнул по педали акселератора, и грузовик, пыхнув паром, тронулся с места. Подкатил к ближайшему перекрестку и повернул вправо, объехал дома и покатил по параллельной улице». Группа Рога уже попрыгала на мостовую с обратной стороны дома и поджидала транспорт, в какой проворно и погрузилась.